И тем не менее, предшественниками финикийцев на море по видимому были не семиты. И, конечно, это были не атланты филишской расы, предки голубоглазых и светловолосых левийцев, основавших якобы Иерусалим, оставившие после себя мегалитические постройки в Испании и Сицилии и пару десятков морских терминов в прогерманских языках. Под Минойцами, вероятно, следует подразумевать кельтских мореходов, которые сквозь просимистское население Балканы и Греции просочились из Северного Причерноморья, а затем и обосновались на Крите. Время Фесского диска. А оттуда переселились в Сицилию и Западную Европу. Время знаменитых походов Геонисия в Индию и Миноса в Сицилию. И тем не менее, в праиндоевропейских языках, судя по морфологической структуре их словарного состава, терминология понятий торгового характера является чужеземной. Несомненно, купцами, тамкарами, которые вели предметно-рыночный обмен среди индоевропейцев, воинов, скотоводов и земледельцев, были люди другого языкового субстрата. Согласно выводам безвременно погибшего советского ученого Ильича Свиточа, установившего для этого времени семиты индоевропейские лексические заимствования, такими продавцами могли быть только семиты. Впрочем, речь идет, повторяю, не столько о мореходной, сколько о рознично-торговой терминологии. Таким образом, условимся, минойцами могли быть и кельты, то есть индоевропейцы, и семиты. История же должна подтвердить, насколько прав в своих выводах Гордон Хотя чисто человечески не так уж трудно понять, что вообще побудило этого крупного ориенталиста искать необходимые для себя доказательства там, где найти их почти невозможно, и мистифицировать общественность каким-то выдуманным камнем, в который сам-то он вряд ли верит. В принципе, конечно, финикийцы, наследники древних кельтских или же семитских мореходов, После того, как они проникли через Гибралтар в район Ганы, как утверждает Шифман, или же обогнули Африку по приказу фараона Нехо, могли достигнуть мыса доброй надежды, а буря могла погнать их корабль к берегам Бразилии. Но оставили ли они там свою надпись? И были ли они столь малограмотны, что допустили в своей надписи Только филологических несуразностей, об этом почему-то не пишет Малиничев, которые так ужаснули Ренана, хотя ничуть не насторожили Гордона. Причем несуразности эти столь очевидны, что их вряд ли способна оправдать даже какая-нибудь ссылка на мнимую тайнопись. Правда, можно подделать и малограмотность. Так был ли на самом деле бразильский камень? Кто знает? Вопросы, поставленные Форд, остались без ответа. Упрямо, впрочем, простим ему это упрямство, молчит и Гордон. Но вот вопрос, который еще не был задан. Каждая фальсификация в науке, как правило, преследует какие-то иные ненаучные цели. Так кому же все-таки понадобилось отыскивать в Бразилии камень с несуществующими ханаистскими письменами, да еще устраивать ему на весь мир столь шумную и малопристойную рекламу? Какому такому высокообразованному, по заключению ученых-экспертов, шалуну и зачем? Но это уже тема для совсем иного разговора и размышления. И все же доказывать ту или иную историческую гипотезу с помощью бразильского камня – занятие бесперспективные.